Глава тридцать пятая. Господин дракон не стал мелочиться и закатил настоящий пир. С шестью переменами блюд, с музыкантами за ширмочкой и батареей бутылок, которые опустошал сам. Принцесс пригласили тоже. Одиннадцать красавиц модельной внешности, разряженная в пох и прах с высокими колпаками на головах. Впрочем, ели они, ничуть не отставая от синие дракона. Дитя даже удивилось, и куда в них столько помещается, или их в другое время голодом морят. «Ты не обижайся!» После третьей перемены блюд ящер подобрел и принялся активно болтать с монстром. «У меня работа такая с принцессами. Веришь, нет, кучу нервов на них трачу». «Огук! Во-во! Это ты верно заметил. Работа с женским коллективом самая вредная!» «Это и одно надо, то и другое, третье на особой диете, и ей ничего мясного нельзя». «А ночью зашел на кухню водички попить, она там колбасу наворачивает». «Или вот новая мода на колпаки дурацкие». «Угук?» «Да, эти самые. Сначала они их себе пошили, потом стали соревноваться у кого выше». «Знаешь, до чего дошло? Они в двери перестали проходить, это в маи-то! Я туда прохожу, а они цепляются и голову наклонить не могут!» Колпак тяжелый перевешивает. угу гук Сеня рассмеялся, покачав головой. «Пришлось издать драконий указ. Высота колпака не больше вершка, и такие выверты постоянно!» «Огук?» «Не, ты что, как я откажусь от такой работы?» «Это призвание. Я тебе потом альбом покажу со всеми принцессами, что замуж выдал. Все счастливо живут, в гости приезжают, подарки на день рождения шлют». Дракон покосился на дитя и усмехнулся. «Ты как подрастешь? Приезжай ко мне, я тебя бесплатно замуж выдам». Дитя тьмы чуть соком не подавилась, гневно посмотрела на ящера и поджала губы. «Сама разберусь, тем более я не принцесса». Ящер ничуть не обиделся, а наоборот, расхохотался во весь голос. «Ой, насмешила, девочка моя, ты знаешь, сколько я в этом бизнесе!» «Семьсот десять лет, три месяца и восемь дней! Уж поверь! Я прекрасно разбираюсь, кто принцесса, а кто нет! Я тебе даю стопроцентную гарантию! Ты принцесса!» Наклонившись через стол, дракон шумно втянул в воздух, обнюхивая дитя тьмы. «Да, сомнений нет!» Он откинулся обратно и улыбнулся династии не слишком древняя но кровь исключительной чистоты принцесса однозначно принцесса дитя тьмы часто заморгала не зная что ответить а могу тебе грамоту выписать дракон подмигнул потянулся к блюду с мясом и отломил бычью ножку с печатью и моей подписью будешь показывать если кто то засомневается я Дитя опустила взгляд, посмотрела на свои ладошки и шмыгнула носом. Я принцесса? Это что? Мне надо платье носить, корону, бальным танцам учиться, вести себя соответствующе? Ерунда! Дракон махнул лапой. Никому ты ничего не должна. Принцессы разные бывают. Вот была у меня одна такая мадама, принцесса, естественно, которая А кто принцесса-то? Рядом с драконом появились три девицы. «Дракоша, почему не познакомил?» Ящер хохотнул и указал когтем на дитя тьмы. «Вот она, принцесса! Только отказывается от титула, глупая!» И секунды не прошло, как девочку окружили принцессы. «Ой, какая хорошенькая! Такая прелесть! Малышка совсем! ути какая зайка!» «Только одета несообразно. Да, не годится совершенно. Принцессы так не одеваются!» «Девочки!» — одна из девиц хлопнула в ладоши. «Мы сейчас все исправим!» Принцессы подхватили дитя из-за стола и быстро куда-то повели. «Огок!» — Сеня забеспокоился, глядя на уходящую девочку. «Не переживай!» — дракон хлопнул монстра по плечу. «Вернут! Нарядят! Расфуфырят! И вернут!» «Ты мне лучше скажи, почему все думают, что у меня много золота? Говорят, я его в пещеру собираю, сплю на нем. Глупость же несусветная!» «Угу-гук!» — дракон закашлялся. «Нет, ты, конечно, прав. Постель у меня и правда золотая, но совсем чуть-чуть, только для вида». «Ведь деньги не должны лежать просто так. Я на них землю покупаю, мельницы, лавки. В банк положил под процент. Логично. Сплю себе, а мне доход идёт. А в пещере? Их же за сто лет инфляция сожрёт. Ты её видел, кстати?» «Угук?» Глаза си неудивлённо расширились. «Да, инфляцию. Хочешь, покажу?» «Угук?» «Ага, я одну поймал и посадил в банку. Идем тут рядом». Дракон вылез из-за стола и повел Сеню в соседнюю комнату. Это был рабочий кабинет, большой стол, офисное драконье кресло с вырезом для хвоста, глобус в рост человека и большой шкаф, заполненный разными бутылками. «Это коллекция любовных зелий. Собираю на досуге для интереса». Ящер подошел к стене, щелкнул тайным рычагом и открыл дверцу замаскированного сейфа. «Вот она у меня! Гляди!» Сунув лапу в сейф, дракон вытащил большую стеклянную банку, плотно запечатанную крышкой. «Инфляция! Самая настоящая!» За стеклом сидела здоровенная хмурая бабочка с серыми крыльями. «Кстати, ее покормить пора!» Крышке на банке была сделана узкая щель, куда дракон запихнул блестящую золотую монетку. Стоило деньге упасть на дно, как бабочка оживилась и с рыком набросилась на нее. Вместо хоботка у инфляции оказалась большая пасть, полная острых зубов. Сквозь стекло послышался хруст и скрежет, а монетка стала стремительно уменьшаться. «Кушай, кушай, моя хорошая!» — умилился дракон. «Расти большой и сильной!» «Угук!» «Не вырвется, не волнуйся! Я ее раскормлю и эльфам подброшу! А то и ж брезгуют моими услугами пользоваться! Ничего, я им покажу, где мантикоры зимуют!» Дракон икнул, посмотрел на Сеню и сделал постную морду. «Я этого не говорил, ты этого не слышал!» «Угук!» «Идем, попробуем следующую перемену блюд!» «Ну ты, братец, и гораст покушать!» Дракон покачал головой, уважительно глядя на Сеню. За две перемены блюд монстр успел съесть раза в два больше ящера и при этом не выглядел сытым, а вот хозяин замка едва ворочался в своем кресле. «Огок!» Сеня слегка поклонился и показал, что может и повторить гастрономический подвиг не я щермахнул е ящер махнул лапой. «Без меня, а то лопну!» Двери в обеденную залу распахнулись. Толпа девиц, галдя и хихикая, торжественно ввела дитя тьмы. «Угук!» Сеня чуть не уронил кусок пирога. «Принцесса! Настоящая принцесса!» Девочку одели в розовое воздушное платье, на голову водрузили изящный колпак. Сменили дорожные сапоги на туфельки, а если присмотреться, то было заметно, дитю тьмы подвели глазки и припорошили щеки пудрой, но взгляд у девочки был недовольный. «Господин дракон!» — старшая принцесса подошла к ящеру и сделала реверанс. «Вы были абсолютно правы. Девочка однозначно королевских кровей». «А то я никогда не ошибаюсь. чутьё. Дитя тьмы выскользнула из рук девиц и незаметно оказалась рядом с Сеней. «Ты уже поел?» «Угук!» «Тогда идем, хватит рассиживаться!» Сеня ухватил со стола еще одну котлету, закинул в рот и встал со своего места. «Господин дракон!» — дитя подошла к хозяину замка. «Мы вынуждены вас покинуть!» «Уже!» «Нас ждут дела!» Монстр появился за спиной девочки и тихонько потыкал ее щупальцем. А когда она обернулась, выразительно посмотрел, делая знак. «Ах да, господин дракон, а не подскажете, где находится резиденция тьмы?» Ящер поперхнулся. «Тьмы? Ну, у вас и вопросики. Что такой милой девочке там делать? Оставайся лучше здесь». «Нам надо», — с нажимом ответила дитя. Дракон разом поскучнел и махнул салфеткой. «Там!» «Там! А можно как-то подробнее?» «На юге, вроде бы. Никогда не интересовался, где эта дрянь водится. Мы, драконы, истинно нейтральные существа, и не желаем иметь дело с чистыми началами. Срединный путь — вот истинный выбор мудрых». «Ясно!» Дитя с раздражением дернуло кружево на платьице. «Идем, Сеня, и так задержались уже!» «Жаль, очень жаль!» Дракон вздохнул. «Если передумаете, мой замок всегда для вас открыт, а ты...» Он ткнул когтем в Сеню. «Обязательно заходи еще, уж больно ты хороший собеседник!» Дитя потянуло монстра к выходу. Стоило им оказаться в коридоре, как она скривилась. «Платье это дурацкое, я им говорю, только чёрный. Дочь владыки и дитя тьмы не может носить весёленькие расцветки. Так нет, эти дурынды как раскудахтались, да как можно, принцесса должна быть радостной. Чёрный это уныло, неинтересно, рыцарям смотреть будет скучно. Я что, клоун в цирке, чтобы на меня было весело смотреть?» С громким звуком дитя щёлкнуло пальцами платье колпак и туфельки мгновенно сменились на дорожную одежду девочки угук просто поменяла дитя хмыкнула вернемся домой я это принцессное надену бабушку порадовать кроме этого уродского колпака конечно у ворот их нагнал запыхавшийся слуга стойте стойте господин дракон приказал дать вам скакунов видите милостиво согласилась дитя Через минуту перед Сеней и девочкой стояли две запряжённые ездовые черепахи. «На этом ездить!» «Да, моя госпожа!» — слуга поклонился. «Замечательные скакуны! Могут без остановки ехать несколько суток!» Дитя тьмы скептически покачала головой, но полезла в седло. «Какими бы медленными они ни были, всё лучше, чем топать пешком!» Сеня тоже не стал отказываться от транспорта, запрыгнул на черепаху и с удобством расположился в кресле, заменяющем у этих зверюк седло. «Огук! Поехали!» — кивнула дитя и хлопнула черепаху по панцирю. «Огук!» Сеня удивленно моргнул, глядя, как скакун с дитем резво удаляется по дороге. «Кто сказал, что ездовые черепахи бегают медленно? Плюньте ему в глаза. Это, конечно, не сорон, однако на двух ногах рептилию не догонишь». Огок Монстр шлёпнул своего скакуна и кинулся догонять дитя. «Сводня этот дракон!» — бурчало дитя, трясясь в кресле-седле. Паразитирует на человеческих комплексах и радуется. «Огук!» «Принцессы и рыцари должны сами знакомиться и жениться, а не к дракону. А выбери, а познакомь, а дай гарантию, что мы долго и счастливо будем жить». «Огук! Перекладывание ответственности на чужие плечи!» Девочка нахмурилась, и ее лицо стало совсем взрослым. «Тьфу! Взрослые дяди и тетя ведут себя как маленькие!» Монстр покачал головой. «Не спорь! Я брачный контракт видела. На столе у принцессы валялся. Знаешь, почему никто не разводится? Там штраф огромный, надо платить. Вот и весь секрет этого ящера. Надувательство!» «Огок!» — Сеня хмыкнул. По снисходительной улыбке было видно. Монстр не согласен с таким категоричным заявлением. Но спорить с девочкой не стал. Повзрослеет, сама поймет, что все не так уж и просто. И не знает он ничего на юге. Юг большой, между прочим. Теперь бегай и ищи, где здесь тьма живет. Нейтральный он. Рептилий он хладнокровный и бесчувственный. Пока девочка ворчала, ездовые черепахи дотопали к маленькому городку. Черепичные крыши, чистые улочки, рыночная площадь, гостиница. «Огук!» Монстр указал на вывеску лавки. «Тебе в магазин надо?» «Огук!» «Только недолго!» Дитя все так же была не в настроении. «Быстро сходи и едем дальше». Впрочем, Сеня не успел даже открыть дверь в магазинчик, а дитя спрыгнуло с черепахи и пошла вслед за монстром. «Ты торговаться не умеешь», — пояснила девочка. «Обманут тебя, подсунут ерунду за дорого, а я прослежу, чтобы ты не тратил лишнего». Звякнул колокольчик над входом. За прилавком встрепенулся зеленокожий гоблин, растянув губы в дежурной улыбке. «Добрый день! Разрешите вам предложить? Сами посмотрим!» Дитя так зыркнуло на продавца, что тот побледнел и спрятался за прилавком. «Сеня, выбирай быстро! У нас времени нет!» Монстр ткнул девочку в бок. «Угук!» «Что?» «Угук!» Он вытянул руку, указывая на деревянную эмблему над прилавком. «Что?» Дитя прищурилась «Откуда здесь это?»